«Материализм. Часть вторая. Сущность. Нет, как если б ты уже умирал. Пренебреги плотью. Она грязь, кости, кровнистая ткань. Сплетение жил, вен, протоков». Марк Аврелий. Размышления. Сжалившись над голодным волком, Вень Шуан заявил, «Я не потизаю на этот презренный кусок мяса. Я дам его тебе для того, чтобы приобрести еще более крепкое и выносливое тело. Этот дар принесет пользу нам обоим. Рассуждение о чистой земле». 21, 12. Как я уже отмечал, пример Китая необычен, потому что философия здесь началась со споров об этике и лишь затем перешла к рассуждениям о природе Вселенной. В Греции и в Индии все началось с рассуждений о мироздании, а вопросы о природе физического мира быстро открыли путь к размышлениям о разуме, правде, сознании, значении, языке, иллюзии, мировом духе, космическом разуме и судьбе человеческой души. Этот необычный сложный лабиринт зеркал так ослепляет, что очень трудно определить исходную точку, то есть то, что именно в этих зеркалах отражается. Здесь на помощь может прийти антропология, поскольку у антропологов есть уникальное преимущество, заключающееся в том, что они могут наблюдать первую реакцию людей, прежде не участвовавших в этих спорах на понятие осевого времени. В отдельные моменты мы с необычайной ясностью осознаем, что сущность нашего мышления, полностью противоположно тому, что мы привыкли себе представлять. Католический миссионер Морис Ленинхарт, много лет проповедовавший Евангелие в Новой Каледонии, испытал это ощущение в 1920-е годы, когда спросил одного из своих учеников, пожилого скульптора по имени Бусов, как тот воспринимал духовные идеи, с которыми ознакомился. Однажды, желая определить уровень умственного прогресса канаков, которых я очень много лет, я рискнул задать следующий вопрос. Если коротко, «Мы привнесли понятие духа в ваш образ мышления?» Он возразил. «Духа? Да что вы! Дух вы нам не привнесли. Мы и так знали, что он существует. Мы всегда действовали в соответствии с духом. Вы принесли нам идею тела». Представление о том, что у людей есть душа, казалось бусову очевидной. Представление о том, что существовала такая вещь как тело, отделенное от души, простой материальный набор нервов и тканей, не говоря уже о том, что тело является тюрьмой души, что при помощи умершления плоти можно было прославить или освободить душу. Все это, как оказалось, поразило его, поскольку было новым и экзотичным. Иными словами, краеугольным камнем духовности осевого времени был материализм. В этом ее секрет. Можно сказать, что для нас этот факт стал невидимым. Но если взглянуть на истоки философских изысканий в Греции и Индии, когда еще не было разницы между тем, что мы сегодня назвали бы философией и тем, что именовалось бы наукой, то именно это мы и обнаружим. Теория, если можно так назвать, начинается с вопросов из чего сделан мир, что является материей, лежащей за пределами физической формы объектов в мире. Все ли сделано из различных сочетаний некоторых основных стихий – земли, воздуха, воды, огня, камня, движения, разума, цифры. Или же эти основные формы – суть лишь форма, в которой облекается еще более элементарная субстанция. Например, атомные частицы, как считала школа Нья и позднее Демокрит. Во всех случаях появилось понятие бога, разума, духа, некоего активного организующего принципа, который придал сущему форму, и сам не был субстанцией. Но такой вид духа, как бог Лейенхарта, возникает только в связи с инертной материей. Увязывание и этого импульса с изобретением монет может показаться чрезмерным. Но по крайней мере в том, что касается изучения античности, недавно возникло целое научное направление, которое стремится именно к этому. Начало ему положил Марк Шелл, литературовед из Гарварда, а продолжил британский специалист по античности Ричард Сиффорд, недавно издавший книгу «Деньги и древнегреческий разум». Некоторые события в истории связаны столь тесно, что очень трудно объяснить их иначе. Приведу пример. После изготовления первых монет в Лидийском царстве около 600 года до нашей эры чеканка быстро распространилась в Ионии, то есть в прибрежных греческих полюсах. Крупнейшим из них был Милет – большой, окруженный крепостной стеной город из которого вышла основная часть греческих наемников, воевавших в ту эпоху в Средиземноморье. Милет был их главным штабом. Милет также был торговым центром региона и, возможно, первым городом в мире, где повседневные рыночные операции стали осуществляться при помощи монет, а не в кредит. В свою очередь, начало греческой философии положили три человека – Фалес из Милета, 624-й, 546-й до н.э., Анаксимандр из Милета, 610-й, 546 годы до нашей эры и анаксимен из Милета 585-525 годы до нашей эры. Иными словами, люди, которые жили в городе как раз тогда, когда впервые появилась чеканка. Все трое запомнились прежде всего рассуждениями о природе физической первоосновы, из которой возник мир. Фолес предложил в этом качестве воду, анаксимен воздух. Анаксимандр придумал новый термин айперон или неограниченная, чисто абстрактная субстанция которую невозможно заметить, но которая является материальной основой всего сущего. Все трое исходили из того, что первооснова, когда ее нагревали, охлаждали, соединяли, делили, сжимали, растягивали или придавали ей движение, порождало бесконечное число отдельных вещей и веществ, которые люди могли видеть. Из этой первоосновы состоят физические предметы, и в нее же распадаясь возвращаются. А это было нечто, что могло превратиться во что угодно. Как подчеркивает Сифорд, Тоже можно сказать о деньгах. Золото, обращенное в монеты, является материальным веществом и в то же время абстракцией. Оно одновременно и какое-то количество металла, и нечто большее. Драхма или обол, денежная единица, которую, по крайней мере, если собрать ее в достаточном количестве, перевести в правильное место в правильное время и передать правильному человеку, можно обменять абсолютно на любой предмет. По Сифорду, абсолютной новизной монет была их двузначность – Тот факт, что они были в одно и то же время ценными кусочками металла и чем-то большим. По крайней мере, в производивших их сообществах древние монеты всегда стоили больше, чем золото, серебро или медь, из которых они изготавливались. Сифард определяет эту добавочную стоимость не очень изящным термином фидуциарность, изначально обозначавшим доверие, которым общество облекает свои деньги. Конечно, в античной Греции, где были сотни городов государств, чеканивших различные монеты в соответствии с множеством разных систем мер и весов, Купцы часто возили с собой весы и обращались с монетами, особенно с иностранными, как с серебряными болванками, так же как индийские купцы относились к римским монетам. Однако в самом городе чеканившиеся им деньги обладали особым статусом, поскольку их всегда принимали по номинальной стоимости при уплате налогов, пеней или наложенных судом штрафов. Кстати, именно поэтому древние правительства так часто добавляли неблагородные металлы в монеты, не опасаясь немедленной инфляции. Испорченные монеты могли терять свою стоимость в заморской торговле, но дома, когда речь шла о покупке разрешения или билета в общественный театр, они ее сохраняли. Именно поэтому в чрезвычайных обстоятельствах греческие города государства выпускали монеты, полностью изготовленные из бронзы или олова, и все соглашались принимать их за серебряные, до тех пор, пока чрезвычайное положение сохранялось. Это ключевой момент в рассуждениях Сифорда о материализме и греческой философии. Монета была кусочком металла, но придавая ему особую форму, Штампуя на нем слова и изображения, сообщество граждан соглашалось превратить его в нечто большее. Однако сила монет не была безграничной. Бронзовые монеты не могли использоваться вечно. Порча монеты рано или поздно приводила к инфляции. Возникало своего рода противоречие между волей сообщества и физической природой самого предмета. Греческие мыслители неожиданно столкнулись с совершенно новым объектом, который имел огромную важность, что подтверждается тем, что так много людей были готовы рисковать жизнью, чтобы его заполучить но природа которого оставалась загадочной. Обратимся к слову материализм. Что значит принять материалистическую философию? Что вообще такое материал? Обычно мы говорим о материалах, когда речь идет о предметах, из которых мы хотим сделать что-то еще. Дерево – живое существо. Оно становится древесиной, когда мы начинаем думать о всех прочих вещах, которые из него можно выточить. Разумеется, из куска древесины можно сделать почти все, что угодно. То же касается глины, стекла или металла. Это твердые, реальные и осязаемые вещества, но они также являются абстракциями, потому что их можно превратить практически во все что угодно. Впрочем, не совсем так. Кусок древесины нельзя превратить во льва или сову, но из него можно сделать изображение льва или совы. Он может понять почти любую мыслимую форму. Также и в любой материалистической философии мы имеем дело с противопоставлением формы и содержания, сущности и образа со столкновением между идеей, знаком, эмблемой или моделью, существующими в воображении Творца, и физическими свойствами материалов, на которых они изображаются, на которые наносятся, или из которых воплощаются в реальность. Когда дело касается монет, это доходит до еще более абстрактного уровня, потому что в этом случае эмблему нужно воспринимать уже не как модель головы какого-то человека, а скорее как символ коллективного соглашения. Изображения, чеканившиеся на греческих монетах – милецкий лев, афинская сова – были типичными эмблемами богов данного города, но они также были своего рода коллективным обещанием, посредством которого горожане уверяли друг друга, что монеты не только будут приниматься в уплату долгов перед государством, но и в более широком смысле будут принимать все, уплату любых долгов, а значит, что их можно использовать для приобретения всего чего угодно. Проблема в том, что такая коллективная сила не может быть безграничной, она действует лишь по делам города. Чем дальше вы от него удаляетесь в места, где царит насилие, рабства и война, то есть в такие места, где даже философы, отправившиеся на морскую прогулку, могут оказаться на невольшем рынке, тем больше монеты превращается в простой кусочек драгоценного металла. Война между духом и плотью, между благородной мыслью и уродливой реальностью, противостояние рационального ума и неистребимых порывов и желаний тела, которые ему сопротивляются, и даже мысли о том, что мир и общество не возникают спонтанно а должны штамповаться на нашей неизменной материальной природе, подобно тому, как символы божества чеканец на низменном металле. Все эти идеи, которые терзали религиозные и философские традиции осевого времени и не переставали удивлять людей вроде бусову, могут быть вписаны в природу новой формы денег. Было бы безумием утверждать, что вся философия осевого времени была просто размышлением о природе монет. Но на мой взгляд, Сифорд правильно считает, что это было ключевой исходной точкой. Одной из причин, почему Да-Сократики стали задавать вопросы в столь специфичной форме. Например, что такое мысли? Являются ли они обыкновенными коллективными условностями? Существуют ли они, как утверждал Платон, в некой божественной сфере за пределами материального мира? Или же они существуют в нашем разуме? Или наш разум сам является частью нематериальной божественной сферы? И если это так, то что это говорит о нашем отношении к нашим телам? В Индии и Китае споры протекали в иных формах. Однако и там исходной точкой был материализм. Идеи самых радикальных материалистических мыслителей нам известны из трудов их интеллектуальных противников. Например, идея индийского царя Паяси, который любил спорить с буддийскими и джайнистскими философами, утверждая, что души не существуют, человеческие тела лишь особые сочетание воздуха, воды, земли и огня, а сознание возникает из взаимодействия стихий, и что когда мы умираем, стихии просто распадаются. Однако ясно, что такие идеи были общим местом Даже в религиях осевого времени зачастую отсутствует изобилие сверхъестественных сил, которые можно наблюдать до и после. Это показывают постоянные споры о том, является ли вообще буддизм религией, если он отвергает понятие высшего существа, или о том, были ли наставления Конфуция о необходимости почитания своих предков просто попыткой поощрить новую почтительность, или же основывались на вере в то, что умершие предки в определенном смысле продолжают существовать, Сам факт того, что мы задаем подобные вопросы, многое проясняет. В то же время, до сегодня и с той эпохи, в институциональных категориях, сохранились именно так называемые мировые религии. Таким образом, мы наблюдаем странное движение вперед и назад, нападения и ответные удары, из-за которых рынок, государство, война и религия постоянно отдаляются друг от друга и снова сливаются воедино. Я попытаюсь резюмировать это максимально кратко. Первое. Рынки, по-видимому, впервые появились на Ближнем Востоке как побочный эффект правительственных административных систем. Однако с течением времени логика рынка переплелась с военной сферой и стала почти неотличимой от наемнической логики осевого времени. Наконец, эта логика покорила и сами правительства, начав определять их собственные цели. Второе. В результате везде, где мы наблюдаем становление военно-монетно-арабского комплекса, возникают и материалистические и философские учения. Материалистические – В обоих смыслах этого слова. В утверждении о том, что мир создан материальными, а не божественными силами. И в представлении о том, что конечной целью человеческого существования является накопление материального богатства. А идеалы вроде нравственности и справедливости являются лишь инструментами, предназначенными для удовлетворения масс. Третье. Везде мы обнаруживаем философов, которые в ответ разрабатывали идеи о человечности и душе, пытаясь найти новые основы для этики и нравственности. Четвертое. Везде некоторые из этих философов выступали заодно социальными движениями, которые неизбежно стали возникать как протест против новой, невероятно жестокой и циничной элиты. В результате возникло новое в истории явление – народные движения, которые также были движениями интеллектуальными, поскольку считалось, что те, кто выступает против существующей власти, также поддерживаются некой теории о природе реальности. Пятое. Везде эти движения были прежде всего мирными поскольку отвергали новое понимание насилия, особенно агрессивной войны, как основу политики. Шестое. Везде изначально имелся стимул к тому, чтобы использовать новые интеллектуальные инструменты, созданные безличными рынками, для выстраивания новой основы нравственности И везде эти попытки провалились. Легизм с его понятием социальной выгоды недолго процветал, а затем сошел на нет. Ему на смену пришло конфуцианство, решительно отметавшее подобные идеи. Мы уже видели, что переосмысление нравственной ответственности в категории долга, такие попытки предпринимались и в Греции, и в Индии, хотя и было неизбежно в данных экономических обстоятельствах, везде оказывалось неудовлетворительным. Более сильным был стимул к тому, чтобы представить другой мир, где долг, а с ним и все прочие мирские связи, может быть полностью уничтожен, где социальная привязанность считается неволей, а тела тюрьмой. Седьмое. Отношение правителей к таким идеям с течением времени менялось. Сначала большинство из них были ошарашены новыми философскими и религиозными движениями и проявляли к ним терпимость, хотя на практике придерживались циничной реальной политики в той или иной форме. Но когда на смену враждующим городам и княжествам пришли великие империи, и особенно когда экспансия этих империй достигла предела, вызвав кризис военно-монетно-рабского комплекса, все резко изменилось. В Индии Ашока попытался перестроить свое государство на основе буддизма. В Риме Константин обратился к христианству. В Китае Ууди, император династии Хань 157-87 годы до эры столкнувшись со схожим военным и финансовым кризисом, принял конфуцианство в качестве государственной философии. В конечном счете из всех троих лишь Уди удалось добиться успеха. Китайская империя продержалась в той или иной форме 2000 лет, а конфуцианство оставалось ее официальной идеологией на протяжении почти всего этого времени. В случае Константина Западная Римская империя развалилась. Однако римская церковь выстояла. Проект Ашоки можно назвать самым неудачным. Его империя развалилась. На ее руинах выросло бесконечное множество слабых и, как правило, раздробленных царств. А буддизм был вытеснен со своей изначальной территории. Хотя сумел закрепиться намного прочнее в Китае, Непале, Тибете, на Шри-Ланке, в Корее, Японии и в значительной части Юго-Восточной Азии. Восьмое. Итогом стало своего рода идеальное разделение сфер человеческой деятельности, которая сохраняется и по сей день. С одной стороны рынок, с другой – религия. Грубо говоря, если кто-то отводит определенное социальное пространство просто эгоистичному приобретению материальных вещей, почти неизбежно появление другого, кто то обозначит иное пространство, где будет проповедовать, что с точки зрения вечных ценностей материальные вещи не важны. Эгоизм или даже эго – лишь иллюзия, и что давать лучше, чем получать. Во всяком случае показательно, что все религии осевого времени подчеркивают важность милосердия, Понятия, которые прежде фактически не существовало. Чистая жадность и чистая щедрость – взаимодополняемые понятия. Одно невозможно представить без другого. Оба могли появиться лишь в институциональной среде, наслаждавшей такое чистое и однозначное поведение. И оба, судя по всему, появлялись вместе везде, где на сцену также входили безличные, физические, наличные деньги. Что же касается религиозных движений, то было бы довольно легко описать их, сказав, что они придерживались эскапизма обещали жертвам империи осевого времени освобождение в другом мире, чтобы заставить тех принять свою долю в этом мире, и убеждали богатых, что бедным надо всего лишь иногда подавать милостыню. Радикальные мыслители неизменно так религии и описывают. Безусловно, тот факт, что впоследствии сами правительства примкнули к подобным учениям, казалось бы, подтверждает этот вывод. Однако проблема сложнее. Прежде всего, нужно кое-что сказать об эскопизме. Народные бунты в древнем мире обычно заканчивались массовой расправой над повстанцами. Как я уже отмечал, физическое бегство в виде исхода или обособления всегда было самым эффективным ответом на угнетение самых древних времен. А что именно должен делать угнетенный крестьянин там, где физическое бегство невозможно? Сидеть и созерцать собственную нищету? Религии, обещавшие иной мир, хотя бы предлагали радикальную альтернативу. Зачастую они позволяли людям создавать иные миры в этом мире – освобождали те или иные пространства. Безусловно, показательно, что в древнем мире искренить рабство удалось лишь религиозным сектам, таким как Исеи. Они сумели это сделать, обособившись от социального порядка и создав собственные утопические общины. Или можно обратиться к примеру более мелкого сообщества, которое, однако, оказалось намного более живучим. Со временем все демократические города государства Северной Индии были ликвидированы великими империями. Каутилья дает подробные рекомендации – Как подрывать и уничтожать демократическое устройство. Однако Будда восхищался демократической организации народных собраний и взял ее за образец для своих последователей. Буддийские монастыри по-прежнему называются Сангха, как некогда назывались такие республики, и по сей день функционируют на основе поиска консенсуса, сохраняя определенные демократические идеалы равенства, который в других местах был полностью забыт. Наконец, более крупные исторические достижения этих движений, не так уж малозначительны, когда они возникли, Ситуация стала меняться. Войны стали менее жестокими и частными. Институт рабства постепенно угас настолько, что в средние века он перестал иметь значение или вовсе исчез в большей части Евразии. Кроме того, повсюду новые религиозные власти стали всерьез заниматься социальными проблемами, порожденными долгом.